у каменного моста на севере понадобилось присутствие Тимура самоуверенный Хусейн, ввязавшийся в битву с монголами, владевшими соседней территорией, был разбит, люди его рассеяны. Это случилось вопреки предостережениям Тимура. Его люди возмущались. Выходило, что Тимур должен был отвернуться от горных племён и присоединиться к оставшемуся воинству Хусейна, а также набирать новых воинов. Между тем, его рука ещё не настолько выздоровела, чтобы он мог управлять поводьями и одновременно владеть оружием. В мрачном расположении духа Тимур выступил во главе небольшого отряда, попутно охотились на дичь. В верховях Амударьи Он сделал остановку, ожидая Хусейна. Но здесь его обнаружили. Летопись довольно подробно передаёт этот эпизод. Шатры Тимура располагались на берегу горного потока на склоне горы. После нескольких дней ожидания он потерял сон. Ночь была ясной, луна яркой. Тимур прокаживался вдоль горного потока. Его новой привычкой стала тренировка ноги, которую так и не удалось залечить. Он же не мог привыкнуть к своему увечью. Когда Тимур вернулся на склон горы, лон узатянуло дымкой. Небо на востоке светилось жёлтым светом. Тимур опустился на колени, чтобы совершить молитву, а когда поднялся, то увидел садников, ехавших по противоположному берегу потока. Рядом про свистела стрела. Всадники ехали со стороны Балха, ставшего теперь оплотом монголов. Тимур немедленно спустился к своим шатрам, разбудил людей и потребовал коня. Он выехал сразиться с чужаками в одиночку. Когда те его увидели, то на время остановились, разглядывая барласа при тусклом свете луны. Откуда и куда вы едете? крикнул Тимур незнакомцам: "Мы слуги эмира Тимура!" ответили ему: "Ищем его в этих местах, не можем его найти, хотя слышали, что он покинул Кумрут и прибыл в эту долину". Тимур не узнал голос и не смог увидеть кого-либо из знакомых воинов. "Я тоже один из слуг эмира", крикнул он: "Если желаете, Я проведу вас к нему. Из отряда отделился всадник и поскакал галопом вверх по склону, где его ожидали командиры, прислушиваясь. Мы нашли проводника, услышал Тимур голос всадника. Он приведёт нас к миру. Тогда Тимур медленно продвинулся вперёд, пока не смог различить лиц командиров. Это были три предводителя барласов в сопровождении трёх всадников. Они предложили проводнику подъехать поближе, но когда узнали в нём Тимура, то буквально слетели со своих коней, встали на колени и стали целовать его стремена. Тимур тоже спешился и не смог удержаться от того, чтобы тут же не одарить своих людей подарками. Он передал одному шлем, другому пояс, третьему накидку. Они сели на коврах, была подана дичь, и начался пир. Вскоре Тимур смог оценить преданность гостей. Он послал разведчика из числа повстречавшихся воинов за реку, узнать, чем занимаются монголы. Воин попытался переплыть Аму, но его ком утонул, Сам он выбрался на Отмель и затем на противоположный берег. Разведчик вернулся сообщением о том, что армия монголов численностью в двадцать тысяч человек выступила из шахри Забза и опустошает страну. Сам воин прошел рядом со своим домом, но не заглянул в него, хотя там можно было подкормиться». Когда мой господин лишён дома, воскликнул он. Как я могу заходить в свой дом? Новости вызвали у Тимура лихорадку нетерпения. По старой привычке монголы грабили даже сейчас, когда им противостоял противник. Тимур знал, что племена за рекой натерпелись от монголов и поддержат его, но численность его войск составляла лишь четверть от армии монгольского военачальника Бакиджука. Старый монгол поднаторил в такого рода воинах. Он двинул свои войска вдоль северного берега реки, перекрывая броды. Пытаться форсировать реку при таком невыгодном соотношении сил было бы безрассудством. Но Тимур пошёл на это. В течение месяца Он нёс за собой бакитжуков вверх по течению до того места, где Аму сужалась и становилась мелководной. Здесь он остановился у каменного моста. Монголы при всей выгоде своего положения не собирались переходить мост, а Тимур сделал вид, будто удаляется в свой лагерь. Той же ночью он выделил в резерв 500 человек под командование Муавы, которому доверял и Мусы, одного из самых способных помощников Хусейна. Оставив этих 500 воинов охранять лагерь и мост, сам он с основными силами удалился. Тимур форсировал реку близ лагеря монголов, переместившись без остановок в расположенную за ними горную местность, которая представляла собой полукруг, обращённый к реке. На следующий день монгольские дозоры быстро обнаружили след войск Тимура. Бикитжук понял, что через реку перебрался крупный воинский контингент. Было очевидно также, что количество войск в прежнем лагере Тимура не уменьшилось. Если бы Бикитжук стал переправляться через мост Муава и Муса, должны были удерживать свои позиции Между тем Тимур ударил бы им в тыл. Однако осторожный Бикиджук, почувствовав опасность, оставался весь день на месте. Ночью Тимур распределил своих людей по всей горной местности с заданием разжечь как можно больше костров по дуге, охватывающей лагерь противника. Осторожные северяне были шокированы зрелищем многочисленных костров. Перед рассветом они спешно покинули свои позиции. Тогда Тимур собрал войско и ударил в колонну отступавших монголов. Противник, не выдержав удара, обратился в беспорядочное бегство. Тимур неотступно преследовал его. Эмир Хусейн, не принимавший участия в битве у реки, присоединился к войскам Тимура, преследовавшим монголов и, навязывая свои рекомендации. Преследование разбитых войск, говорил он, неудачный план. Они ещё не разбиты, возражал Тимур и продолжал преследование. Он горячо приветствовал племена, вышедшие из укрытий. Приветствовал он и воинов, кружащихся от радости на конях, женщин, помахивающих руками. Он немного отдохнул, Поскольку ему предстояло назначить новых предводителей в своей формирующейся армии, примирить участников междоусобной войны, распределить землю, отбитую у монголов, выплатить денежные компенсации семьям убитых и пособия семьям раненых воинов. Всё это время он не слезал с седла, руководя передвижениями кавалерийских отрядов в северном направлении. спеша в те места, где образовались очаги сопротивления. Ощущая горячее дыхание преследовавших войск, монголы полностью ушли с территории между Амударьей и Сырдарьей. К наследному хану Ильясу, собиравшему тюмены на северной равнине, прибыли два всадника из родного улуса за горами. Они спешились и... и приветствовали наследника как правящего хана, сообщив, что его отец Туглук покинул земную юдоль и вознёсся на небеса. Затем они взяли под усы коня наследника и отвели его к юрте. По невеле Ильяс отправился в Алмалык, расположенный по дороге в Китай. Бикиджук и два других монгольских военачальника были захвачены Тимуром в плен после единоборства с каждым из них с коротечных боевых поединков на низкорослых отчаянно подстёгиваемых лошадях новый повелитель Маверанахра был доволен чрезвычайно он велел устроить пир для воинов-ветеранов в своём шатре хвалил монгольских военачальников за верность хану и поинтересовался Что по их мнению, ему следовало бы сделать с ними? Твоя воля решать это, ответили те спокойно. Если ты предашь нас казни, найдутся многие желающие отомстить. Если ты подаришь нам жизнь, то у тебя прибавится друзей. Для нас же всё едино. Когда мы опоясывались мечами и надевали доспехи, то были готовы к смерти. Эмир Хусейн убеждал Тимура, что щадить пленённых врагов не следует. Однако молодому победителю, лично захватившему монголов в плен и чествовавшему их в своём шатре, больше было по душе дать им коней и отпустить на волю. Между тем Тимур возвратил себе Шахрисабс при помощи манёвра, которому научился у кочевников пустыни. Приблизившись к стенам города, он рассредоточил своих людей по всея круге, велев им передвигаться в любом направлении. Некоторые вошли в раж, срезали ветки с тополей и поднимали ими невероятную пыль. Монгольский гарнизон, принявший пылившихся всадников за подозрительных фуражиров многочисленных войск, сразу сдался. И шахы Запс избежала Сады. Один из летописцев Тимура замечает по этому поводу: Повелитель Тимур, счастливый в войнах, в этом году разбил армию противника посредством костров и овладел городом посредством пыли. Как это часто случалось с обеспокоенных тюркских племён, успех оказался для них большим испытанием, чем неудача. Хусейн, жаловавшийся на неугомонность Тимура, требовал в качестве компенсации денег и уступок. Тимур в мрачном расположении духа привёл эмира Кабула в святилище и заставил его поклясться в верности их боевому товариществу. Хусейн согласился, но был недоволен тем, что с него и требована клятва. Оба эмира были утомлены и подавлены свалившимися на них заботами и ссорами своих сторонников. Лейтапис добавляет: В лагерь прибыла прекрасная принцесса Алджаи, которая стала утешать раздосадованных государей.